Национал-фашистская организация, возглавляемая председателем совнаркома Любченко и включавшая наркома финансов СССР Гринько, еще один бывший борьбист Балецкого, Затонского, Якира и целый ряд работников украинского правительства, Центрального комитета и даже культурных деятелей вроде Яновского. Кассера, однако, пока не трогали.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 многие школы засорены врагами. Он признал, что не сумел разоблачить их. Затонский был учителем физики, скромного вида круглорицым человеком в железных очках. Вместе с Пятаковым он руководил украинским коммунистическим правительством в 18 году, а все короткое существование которого прошло в непрерывной борьбе. После критики Затонский отправился в Москву, Но его не допустили на октябрьский пленум ЦК 37 -го года, и он вернулся в Киев. Но 3 ноября был вызван с университетского собрания и арестован. Осенью того же 37 -го года был арестован третий секретарь ЦК Компартии Украины Попов, а затем заместитель председателя Совнаркома Парайко и другие. В декабре арестовали Сухомлина как японского шпиона.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 и объявили в январе 38 года врагом народа. Занявший его пост Евтушенко был арестован 17 апреля 38 года.